Третье. Бал в дворянском собрании открылся торжественным полонезом. С белокаменных хоров обрушилась музыка, и Уренская губерния показала, на что она способна. В первой паре выступал сам Влохопулов с генеральшей Аннинской, дородной и величавой. Во второй паре шли Машетский с л и к у ю щ и й конкорде Иваны н Монахтиной. Третью пару составляли Алиса с Иконниковым-младшим. о Трыганьев бережно нес перед собой кончики пальцев обворожительной к н е ж н ы й Додо. Нежно звякающий сущев Ракуса предпочел избрать для себя солидную вдову Суплякову, обомлевшую от внимания жандарма. Прокурор с госпожой полицмейстершей, полицмейстер с госпожой прокуроршей. а дальше скакала и пыжилась мелкотравчатая сошка. Округлив брюшко, выступал Пауль фон Гувениус в паре с Жердиной по названию Бенигна Бернгардовна Люденсгаузен фон Шульц и замыкал эту уренскую фалангу Осип Иванович Паскаль, выбитый м ы ш е с к и м из службы по грозному третьему пункту. После танцев на импровизированной эстраде состоялся смотр губернских талантов. Девица Розалия Альбомова с чувством и выражением прочла стихи госпожи Болотниковой «Рассуждение моего дворецкого». «Скоро свечка так сгорает, Ваньк, слышу я, спросил. Видно, барни читает все Глафиру д да о Камилл. Да, убытку в этом много». Генеральша Анинская н сразу же фыркнула, где она в ы к о п а л этот хлам. «Из капища моего сердца» — блеснул Мышецкий знанием литературы. Потом три племянника вдовы с у п л и к о в о й многотелесые гимназисты, стрижные под гребенку с большими разухабистыми ушами, исполнили хором мелодекламацию. «Заинька у елочки попрыгивает, лапочкой об лапочку поколачивает», Эки морозцы, прости, господи, стоят. Ёлочки от холоду по д ы н и им трещат. Лапочки от холоду совсем свело. «Ишь косые!» — сказал кто-то восхищенный. Племянники запнулись и быстро покраснели. «Дальше!» — раздался рык Влохопулова. Из первого ряда грозно подсказала вдова с у б л и к о в а «Вот ка бы мне зайки!» И племянники обрадованно подхватили. «Вот ка бы мне зайке мужичком побыть, Вот ка бы мне зайке да в лаптях ходить. Нынче мужички-то хорошо живут, Нынче мужичкам-то эту волюшку дают, Волюшку свободу, волю вольную, Что на всей еде четыре стороны. На одной-то хлебца не допросишься, На другой сторонушке — «Наплачешься». в л о х о п у л о в встал и погрозил ч е к о л е н и пальцем. «Чей стих?» «Господина Николая Берга», — ответил полицмейстер. «Проверяли?» — спросил в л о х о п у л о в в открытую, не стесняясь публики. «Цензуры пропущены. я от при чем?» «Оставьте!» — вступился с у ч е в Ракуса за племянников, пожимая ручку вдовы Супляковой. Я знаю точно, стихи одобрены Министерством Народного Просвещения. о напрасно!» И в л о х о п у л о в сел. Сергей я к о в и ч посмотрел сбоку на жену. Алиса восседала, сложив на коленях руки, ладошками кверху. Внимательно прислушивалась ко всему происходящему, еще плохо понимая по-русски. Тогда он повернулся к генеральше Анинской, «Глафира Игнатьевна, не уйти ли нам с вами?» «Погодите, князь, я до колик обожаю простонародные позорищ». к о ч у ч у с цветными шарфами, исполненную женами офицеров уренского гарнизона, остались досматривать сами же офицеры. Остальная публика уже потянулась в буфет, п р и в л е ч е н н а я грохотом бочки с виноградом, прибывший в дар дворянству от щедрого бабака и н а в р у з в и ч а «Владельца аквариума». Мышецкий провел через весь зал генеральшу Анинскую. «Как вам понравилось рассуждение моего дворецкого?» «Поразительно глупо, князь. Кстати, — напомнила Глафира Игнатьевна, — «Вы знаете, что на 120 в й версте насыпные работы почти приостановлены?» «Вот как! Но мой с е м ё н Романович ведь писал вам об этом». «Следует обратить внимание, князь!» Для лучшей части уренского дворянства был накрыт отдельный стол на 40 персон. Сажали по билетам. Электричество здесь потушили, горели, потрескивая свечи. Фон Гувениусы к лучшей части дворянства не принадлежали, но одного из них, а именно Павла Ивановича, протащила за своим шлейфом Бенигна Бернгардовна л ю д и н с г а у з е н ф о н Шульц. Мышецкий, к о с посматривая, спросил Сущева-Ракусу. «Что делает эта Мегера в нашем Уренске?» «Неудачные аборты нашим дамам», — пояснил жандарм. «Не мое это дело, а Чикалискина». «Тоже неплохо. Если раньше губила больших детей...» то теперь она убивает их в самом зародыше. Стены банкетного зала украшала галерея портретов былых уренских губернаторов, властителей уренских душ и земель. В хронологическом порядке выстроились парики и камзолы, постепенно сменяясь фрачными сюртуками и галстуками. Последним замыкал галерею сам Влохопулов с лентой «Белого орла» через плечико, бывший генерал-майор, а ныне статский советник. Отраганев постучал вилкой по бокалу, призывая внимать ему. «Дамы и господа», — сказал предводитель, — «в лице нашего губернского начальства мы имеем два возраста государственных мужей — старого и молодого. Нет слов, чтобы выразить благодарность нашему дорогому Симону Геракловичу за его многолетние труды на благо и процветание нашей губернии. Великий монарх, оценив его службу, вскоре с высоты престола призовет его к новым высоким доблестям. «В сенат, господа, в сенат!» — уточнил в л о х о п у л о в придвигая к себе бочонок с икоркой. о т р ы г а н е широко размахнулся бокалом. «Но мы не забудем нашего доброго Симона Геракловича!» И пусть одна из улиц нашего города отныне станет называться «Улицей сенатора Влохопулова». Ура! Восторженный гул прошел над розовыми б л ы к а м и над б о ч а т ы м и с разносолами. Из богатых рам завистливо взирали на закуски усопшие властители Уренска, хорошо знавшие во времена он ы е вкус в еде и п и т и и Поднялся губернский архитектор Ползищев, и развернул бумажку с заготовленной речью. «Посмотрите на эти лики, дамы и господа», — прочитал он. И с и невольно посмотрели один на другого. «Вот они, великие предшественники, неустанными трудами воздвигавшие в поте лица своего благополучия уренского дворянства. Вот они, ближние нам по времени начальники и благодетели. Среди таковых мы уже можем лицезреть», изображение нашего дорогого Симона Геракловича. н е д о в о л ь с т в о я с ь портретом, все посмотрели и на живого губернатора, зачерпнувшего как раз грибков на свою тарелку. — Да будет вам, — заскромничал Влохопулов. — Неужто не надоел вам еще? — Приготовьтесь, — шепнула а н и н с к а я м а ш е т с к о м у Сейчас и вас показывать станут. «Что поделаешь, без працей не бен д ы к а л о л а ц ы «Не в укор Симону Геракловичу», — продолжал губернский архитектор. «Все же надо признать, что наш молодой вице-губернатор многое сделал за этот короткий срок. Вспомните, господа, хотя бы устройство мостовых». В конце стола кто-то глухо простонал, как от боли. «Но почему мы не видим здесь его достойного изображения?» Воскликнул Уренский по ладио л и снова уткнулся в бумажку. «Да, почему?» — вопросил он с пафсом. «Почему великие мастера кисти, хотя бы Репин или Бодаревский, до сих пор не отобразили его на туго натянутом холсте этом благородном материале?» «И здесь, в присутствии лучшей части Уренского дворянства, мы заверяем вас, дамы и господа, что портрет князя Мышетского — вскоре украсит стены благородного собрания. «Браво, князь, браво!» — захлопали дамы. Мышицкий, стыдясь смотреть на Додо, кратко ответил. «Благодарю вас, уважаемые дамы и господа. Пью за ваше и особо за здоровье почтеннейшего Симона Геракловича». Влохопулов оставил свои грибки и широко размахнулся для отеческого поцелуя. ч и к а л и н и н дал знак на хоры, и музыка исполнила тушь. о б л а б ы з а в своего преемника, в л о х о п у л о в строго заметил собранию. — Вы его тут не обижайте без меня. Я прослежу. Мне из сената далеко видать будет. На это предупреждение дворяне бодро откликнулись звоном ножей и вилок. Захлопали, выскакивая пробки. Появились первые, пьяненькие и глупенькие. Конкордея Ивановна еще больше похорошела от вина. Додо пила наравне с о т р ы г а н ь е в ы м быстро мрачнее под хмелем, и Мшецкий, уловив момент, шепнул ей «Остановись, додушка». Монахтина вскоре вышла из банкетной в зал, поискала кого-то глазами и смело направилась к Иконникову. Крепко стукнула его по плечу собранным веером. «Мой друг, ты кое-что нашел, а я кое-что потеряла». «Объясни, милая». «Что ж, пожалуй, осмотрись вокруг и запомни глаза женщины, которая смотрит на тебя влюбленно». Геннадий Лукич поднялся и оглядел зал. Алиса Готлибовна стояла за столом лотереи среди букетов и фарфоровых китайцев, и Геннадий Лукич перехватил ее избегающий взгляд». «Случайность!» — сказал он и снова сел. «Ты, Конкордия, всегда умеешь улавливать случай». «Так научись и ты, дружок». «Перестань. Никогда этому не поверю. Чтобы княгиня, урожденная б а р о н е с с Гюнефон Гойнинген, и я, пусть даже первой гильдии...» и г л у п о й сказала женщина с упреком. «Поверь мне, женщина всегда только женщина, и не больше». Монахтина с треском раскрыла веер и, поддерживая пышный бок платья, удалилась. Сначала она заглянула в буфет. Не мешает проверить, что там. Трезво спокойный е н и к о л о п о в угостил ее виноградом прошлого урожая, пересыпанным опилками. Монахтина вытерла одну ягодку, раскусила ее на белых и ровненьких зубах. О, дрянь-то какая! «Зато даром! Мы дворяне ведь это любим!» к о н к о р д и я Ивановна подластилась лисичкой. «Вадим Аркадьевич, слышал а я, что вы дворянин очень древнего рода». «Да, мой предок, вшивый татарин Яниколоп, выехал на Русь из Золотой Орды, как раз из этих мест, где ныне благоденствует Уренская губерния». «А почему вы не князь?» — спросила женщина. «Видите ли, дорогая, — серьезно пояснил С.Р. — Мой пращур имел неосторожность выехать на Русь зимою. Кто выезжал летом, тому давали княжество, а кто выезжал зимою, того одаривали шубой. С тех пор я нигде и никогда не мерзну. Однако что это вас так заинтересовал? — А ведь вы могли бы тоже стать губернатором при вашем уме и родовитости. «Зачем мне это?» — возмутился Николуб. «Мне более нравится быть губернатором подпольным». «Что-то я не замечаю плодов вашего управления Уренской губернией», — хитренько сощурилась к о н к о р д и я Ивановна. «А хотелось бы понаблюдать». Рука хирурга больно и крепко стиснула запястье уренской куртизанки. Стрельнул он в нее глазами, — сказал шепотком страстно. — Еще увидишь. Тем временем за картежными столами началась игра. с е м ё н г е р а к л ч слегка о с о л о в и в с хрустом распечатал свежую колоду. Справа от него уселся Такжин, слева архитектор, и не успели они опомниться, как напротив губернатора уже сидел Осип Донадыч Паскаль. — Что сик? — сказал он, потирая ручки. маленькой. — Прыток ты, брат, — недовольно заметил в о х о п у л у Затем и бьют тебя, и еще бить будут. Но сдаю, господа. Раз, два, три, ч е п а с к а л ь равнодушно загреб картишки, не спешил раскрыть их. Когда Генрих фон Гувениус робко приблизился к игрокам, запрещенный Штос был в разгаре. Денежки крест-накрест передвигались по сукну. «Еще!» — сказал в л а х о п о л о в и подсунул под шандал еще одну бумажку в 25 рублей достоинством. «И я прибавлю!» — вздохнул поклонник Ренессанса. На родственника вице-губернатора не обращали внимания. Видали, мол, таких барахло собачье. Ты, мил человек, сначала заяви себя, чем можешь, а заявишь, тогда мы с тобой и разговаривать будем. Трудно, ох, как трудно, заявить о себе коллежскому регистратору. Оттого-то пристроился фон Гувениус за спиной Паскаля, как мышка, и ни во что не мешался, помалкивал. Заметил только про себя, что держит господин Паскаль в руке восьмерку. в л х о п у л о в сказал, «Туз, да, н алет, так, ага, восьмерка бита». «Господа, у кого восьмерка?» — спросил Такжин. Паскаль не вздрогнул, только перевернул карту на ребро. Задумчиво постукивал ею по сукну, и фон Гувениус начал покрываться липким потом. В руках о с и п о д а н а н о в и была уже шестерка. «Что-с?» — сказал архитектор. — Дама сдана. Шестерка бита, господа. Но теперь в руке господина Паскаля была уже семерка. Щелчком он выкинул ее перед игроками, приподнял шандал и самым преспокойным образом переложил себе в карман выигрыш. — Везет же! — заскорбел так Жин. — У меня вон... — раскинул он карту. — А тут... «Ну, хоть плачь!» «Может, еще раз ломим?» — предложил Паскаль и потянулся над столом, чтобы раскурить от свечей сигару. п о т р я с е н н ы й этим чародейством, фон Гувенио свернулся в буфет, сказал братцу. «Пауль, ты знаешь, что я сейчас видел?» И он на ушко рассказал братцу о тех чудесах, которые производит с картами титулярный советник в отставке. «Ой-ой-ой!» — -ой", испугался тот. с у щ ё в Ракуса в это время обволакивал вдову Суплякову признаниями о тяготах своей лихой службы. «Я видел столько людской подлости, мадам, столько корысти, что отныне мне трудно вериться в искренность, даже женскую, мадам». Но вот в зале возникло какое-то перемещение фигур, и оно не ускользнуло от ястребиного жандармского ока, а р е с т и т Карпович быстро вскочил, нежно звякнув шпорами. «Одну минутку, мадам! Извините!» Он заметил, что Паскаль оторвался от картежного стола. Но тут титулярного жулика перехватила к о н к о р д и я Ивановна, мимоходом шепнула. «Не болтайся без дела. Немчики в буфете даровой виноград с о с у д Видать, небогаты. Приласкай их. Понял?» Усип д о н а л д в и ч двинулся в двери буфета, но дорогу ему заградила выпуклая грудь полковника. «Ты что же, это мерзавец!» — прошипел сущев Ракуса, заталкивая титулярного в угол. «Я с тобою по благородству, а ты...» «Забыл, кому обязан?» «Аристит Карпч, я сказал, значит, принесу». «Смотри, есть-ка!» — погрозил жандарм. «Я тебя на чистую воду-то выведу». В мутной плаваешь, а в чистой потонешь. Всю губернию в мешке продай, но меня не проведешь. «Аристит Карпич, у меня для вас уже отложено. Мелочи вы не любите, так я четвертными постарался». Паскаль проскочил в буфет, взял бутылку шампанского. «Молодые люди!» — позвал он близнецов фон Гувениусов. «Что же вы не подходите? Для вас хлопачу». он щедро наполнил три бокала. Настроение у Паскаля, невзирая на угрозы жандарма, было приотличное. Только что он облапошил Волхопулова на целых двести рубликов. Старый дурак выложил их без оглядки. — Ну а за князем-то каково вам живется? Накладно ли? Сытенько ли? — спросил Осип д о н а л о в и ч Слова «русские» но смысл их с трудом доходил до кузенов-вице-губернаторш. ш э, -э, э протянул Паскаль, — догадываясь, «да вы, я вижу, по-русски-то не ахти как. Плохо еще говорить». «Да, плохо», — приуныли фон Гувениус. «Ну, а это и лучше. Меньше бить будут. Россия к немцам всегда с превеликим почтением. Ваше здоровье, канцлеры!» Осип д о н а л ь Посмотрел на их животики, выпирающие из-под клетчатых жилетов. «А вы щекотки не боитесь?» И он похлопал каждого. Близнецы взвизгнули, а добрый дяденька, маг и волшебник, открывал перед ними заманчивые горизонты Российской империи. «Вот вы, Павел Иванович, — говорил Паскаль, — слышал я, что вам предложили службу в комитете по борьбе с саранчой». «Так что же вы отказались?» «Сергей я к о в л е ч не любит нас. Он решил смеяться над нашим матрикул. А мы тоже дворяне, из крестоносцев». «Ну и плевать, что вы крестоносцы!» — небрежничал Осип Донатович, завоевывая сердца. «А соранчу надо приберечь. Дело-то выгодное. Вон генерал Цеймер, тоже из крестоносцев. На с р а н ч е только и вылез в люди». «Как же, как же!» «Да очень просто. Помял в прошлом году саранчу под Астраханью, а сейчас уже членом государственного совета стал. В звездах ходит, в автомобиле ездит. Задавит таких, как мы, словно котят, и даже не оглянется». Сергей Яковлевич, между прочим, помог жене разобраться в билетиках лотереи, отошел потом в затемненный угол, раскурил сигару. и взгляд его отвлеченно застыл на черном квадрате окна, за которым едва угадывались машущие ветки деревьев. Стало на миг печально. Но что это? Прямо на него, прильнув к стеклу, смотрело из уличной темноты чье-то разбухшее лицо. И в памяти сразу возник тот день, когда сколачивались плоты на реке, Тогда вынырнуло перед ним чуть ли не это самое лицо с венком тины на голове. «Убирайся!» — крикнул Мышецкий, швырнул через открытую фрамугу дымящиеся сигары в призрак. Но это был живой человек. Тень его наклонилась к земле, и огонек сигары, описав яркую дугу, вдруг отчетливо всхлипнул от о б ж и д а в е л о й затяжки. «Что за ерунда?» — удивился Мышецкий. Грянула музыка с хоров, в л о х о п о л о в танцевал с девицей Альбомовой на радость родителям этой девицы. Сергей Яковлевич подошел к Сущеву-Ракусе, взял жандарм за руку, словно искал в нем поддержку во всех своих сомнениях. — Смотрите, — сказал он, — как лихо отплясывает наш почтенный губернатор. — Пусть пляшет, — со значением ответил а р е с т и т к а р п ч Вот я ему приговор поднесу на подпись, и веселье сменится печалью.